Глава третья. Стало бы снял ты Федорчука, вздохнул Степан Матвеевич. А парнишку жалко. Пропадёт парнишка, товарищ лейтенант. Больно уж с детства он напуганный. Тихого Васю Волкова вспомнили ещё несколько раз, а о Федорчуке больше не говорили, словно не было его.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 О болезнях, которых всегда хватало. Застрелил, ложниковке внул. Он понимал, что она спрашивает, жалея его, а не Федорчука. Жалея его ужаса и тяжести совершенного, хотя сам он не чувствовал никакой тяжести, только усталость. Боже мой, вздохнула Мирра. Боже мой, твои дети сходят с ума.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 Мир с детства привыклась с мыслью, что ей суждено идти в няньки к более счастливым сёстрам. Свыклась и уже не горевала, потому что её особое положение, положение увечной, на которую никто не позарится, тоже имело свои преимущества, и прежде всего свободу. А тётя Христя всё бродила по подвалу и пересчитывала изгрызенные крысами сухари и шептала при этом: "Двоих нету, двоих нету двоих нету в последнее время она ходила с трудом в подземельях было прохладно у тёти Христя текли ноги да сама она без солнца движения и свежего воздуха стала рыхлой плохо спала и задыхалась она чувствовала что здоровье её вдруг надломилось понимала что с каждым днём ей будет всё хуже и хуже и втайне решила уйти И плакала по ночам, жалея не себя, а девушку, которая вскоре должна была остаться одна, без материнской руки и женского совета. Она и сама была одинокой. Трое её детей померли ещё во младенчестве, муж уехал на заработки да так и сгинул. Дом отобрали за долги, и тётя Христя, спасаясь от голода, перебралась в Брест. Служила в преслогах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 И за молоденького лейтенанта, и за девочку, которую так жестоко обидел её собственный еврейский бог. Она была переполнена этими мыслями, внутренней борьбой и ожиданием близкого конца. И всё делала по многолетней привычке к труду и порядку, не прислушиваясь более к разговорам в казарме.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 Всегда бегали, а тут выпустили. Почему? А могли и не менять немцев, сказал старшина, подумав. Могли приказы им такой дать, чтоб в подвалы не совались. Могли, вздохнул плужников. Только я знать должен всё о них знать. Передохнув, он опять выскользнул наверх искать таинственно пропавшего Волкова.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 А второго немец спасла случайность, которая раньше стоила бы плужнику в жизни. Его автомат выпустил короткую очередь, первый немец рухнул на кирпичи, и патрон перекосило при подаче. Пока плужников судорожно дёргал затвор, второй немец мог бы давно прикончить его или убежать, но вместо этого он упал на колени и покорно ждал, пока плужников вышибет застрявший патрон. Солнце давно уже село, но было ещё светло. Эти немцы припозднились что-то сегодня и не успели вовремя покинуть мёртвый, перепаханный снарядами крепостной двор. Не успели. И теперь один уже перестал вздрагивать, а второй стоял перед плужником на коленях, склонив голову и молчал. И плужников молчал тоже. Он уже понял, что не сможет застрелить ставшего на колени противника.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 И немец, пригнувшись, рысил впереди, затравленно втянув голову в узкие штадские плечи. Так они перебежали через двор, пробрались в подземелья, и немец первым влез в тускло освещённый каземат. И здесь вдруг замолчал, увидев бородатого старшину и двух женщин у длинного дощатого стола. И они тоже молчали, удивлённо глядя на Сутулова. Насмерть перепуганного и далеко не молодого врага. Языка добыл, сказал плужникев и с мальчишеским торжеством поглядел на Мирру. Вот сейчас все загадки и выясним, Степан Матвеевич. Немц опять заговорил громким плачущим голосом, захлёбываясь и глотая слова, протягивал вперёд дрожавшие руки, показывал ладонью то старшине, то плужникову. Ничего не понимаю, растерянно сказал плужников. Тарахтит. Рабочий он, сообразил Стершина, видите, руки показывает. Лангзам, сказал плужников. Битта, лангзам. Он напряжённо припоминал немецкие фразы, но вспоминались только отдельные слова. Немец поспешно покивал, выговорил несколько фраз медленно и старательно. Но вдруг, всхлипнув, вновь сорвался на лихорадочную скроговорку. Испуганный человек, вздохнула тётя Христя, дрожь мядрожит. Он говорит, что он не солдат, сказала вдруг Мюрра. Он охранник. Понимаешь по ихнему, удивился Степан Матвеевич. Немножечко. То есть как так, не солдат, нахмурился плужник, а что он в нашей крепости делает?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 Мира и тётя Христя рассматривали фотографии, расспрашивали пленного о чём-то важном, по-женски бестолково, подробном и добрым. А детих, булочках, здоровье, школьных отметках, простудах, завтраках, курточках мужчины сидели в стороне и думали, что будет потом, когда придётся кончить этот добрососедский разговор. И старшина, сказав не глядя, Придётся вам, товарищ лейтенант. Мне с ногой трудно, отпускать опасно. Дорогу к нам знает. Клужник вкивнул. Сердце его вдруг заныло, заныло тяжело и безнадёжно. И он впервые остро пожалел, что не пристрелил этого немца сразу, как только перезарядил автомат. Мысль эта вызвала в нём физическую дурноту. Даже сейчас он не годился в полочи. Да уж извини, виновато сказал старшина. Нога, понимаешь? Понимаю, понимаю, слишком торопливо перебил плужника, в патрон у меня перекосило. Он резко оборвал, поднялся, взял автомат. Ком! Даже при чадном свете жирвеков было видно, как посерел немец. Посерел, сутулился ещё больше. И стал суетливо собирать фотографии. А руки не слушались, дрожали, пальцы не гнулись, и фотографии всё время выскальзывали на стол. "Forward's!" крикнул плужников, взводя автомат. Он почувствовал, что ещё мгновение и решимость оставит его. Он уже не мог смотреть на эти суетливые, дрожащие руки. "Forward's!" Немец пошатавшись, стоял у стола, И медленно пошёл к лазу. Карточки свои забыл. Всполошилась тётя Христя: "Обожди!" Переваливаясь на распухших ногах, она догнала немца и сама затолкала фотографии в карман его мундира. Нмец стоял, покачиваясь, тупо глядел перед собой. Комплужник и втолкнул пленного дулом автомата. Они оба знали, что им предстоит.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 Всё это понимал и понимая, беспощадно гнал вперёд. Шнель! Шнель! Не оборачиваясь, он знал, что мир идёт следом, припадая на больную ногу. Идёт, чтобы ему не было трудно одному, когда он выполнит то, что обязан выполнить. Он сделает это наверху, вернётся сюда, И здесь в темноте они встретятся. Хорошо, что в темноте. Он не увидит её глаза. Она просто что-нибудь скажет ему. Что-нибудь, чтобы не было так муторно на душе. Ну лечь же ты. Немец никак не мог пролезть в дыру. Ослабевшие руки срывались с кирпичей, он скатывался назад на плужникова, сопя и всхлипывая. От него дурно пахло. Даже Плужников, претерпевшийся к воне, с трудом выносил этот запах. Запах смерти в еще живом существе. «Лезь — Лезь! Он все-таки выпихнул его наверх. Немец сделал шаг, ноги его подломились, и он упал на колени. Плужников ткнул его дулом автомата. Немец мягко перевалился на бок и, скорчившись, замер. — Мирра!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 притянули к себе щекой он ощутил её щёку она была мокрой от слёз за что нам это за что ну за что что мы сделали плохого мы же сделать ничего ещё не успели ничего она плакала прижимаясь к нему лицом плужников неумело погладил её худенькие плечи ну что ты сестрёнка зачем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 Болели ноги, спина, руки, но больше всего болело сердце. И тётя Христя думала сейчас, что скоро умрёт. Умрёт там, наверху, и непременно при солнце. Непременно при солнце, потому что ей очень хотелось согреться. А для того, чтобы увидеть солнце, ей следовало уходить, пока ещё есть силы.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 А утром встала и еще до завтрака с трудом пролезла сквозь лаз в подземный коридор. Здесь горел факел. Лейтенант Плужников умывался, благо воды теперь хватало, и Мирра поливала ему. Она лила понемножку и совсем не туда, куда он бросил. Плужников сердился, а девушка смеялась. — Куда вы, тетя Христи? — А к дыре, к дыре, — торопливо пояснила она, — подышать хочу. Может проводить вас, спросила Мирочка. Что, ты не надо мой своего лейтенанта? Да она балуется, сердится, сказал плужников. И они опять засмеялись. А тётя Христя, опираясь на стену, медленно пошла к дыре, осторожно ступая распухшими ногами. Однако шла она сама, силы ещё были, и это очень радовало тётю Христю. Может, не сегодня уйду. Можти ещё денёчек погожу, может ещё поживу маленько. Тётя Христя была уже возле самой дыры, но шум наверху услыхал первый не она, а плужников. Он услыхал этот непонятный шум, насторожился и ещё ничего не поняв толкнул девушку в лаз. Скорее! Мира нырнула в коземат, не спрашивая и не медля. Она уже привыкла слушаться.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 А тётя Христя ещё бежала, ещё кричала, ещё звала на помощь. Бежала уже сгорев в тысячиградусной струе огнемёта, и вдруг рухнула, точно растаев. И стало тихо. Только сверху капали оплавленные крошки кирпича. Редко, как кровь. Даже в каземате пахло горелым. Степан Матвеевич заложил лаз кирпичом, забил старыми ватниками, но горелым всё равно пахло, горелым человеческим мясом. Откричавшись, мир примолкло в углу. Изредка её начинало бить дрожь, тогда она поднималась и ходила по каземату, стараясь не приближаться к мужчинам. Сиччас она отчуждённо смотрела на них, словно они были по другую сторону невидимого барьера. Вероятно, этот барьер существовал и прежде, но тогда между его сторонами, между нею и мужчинами было предаточное звено тётя Христя. Тётя Христя согревала её ночами, тётя Христя кормила её за столом, тётя Христя ворчливо учила её ничего не бояться, даже крыс, и по ночам отгоняла их от неё. и Мирра спала спокойно. Тетя Христи помогала ей одеваться, по утрам пристегивать протез, умываться и ухаживать за собой. Тетя Христи грубовато прогоняла мужчин, когда это было необходимо, и за ее широкой и доброй спиной Мирра жила без стеснения. Теперь не было этой спины. Теперь Мирра была одна и впервые ощутила этот невидимый барьер, что отделял ее от мужчин. Теперь она была беспомощна. И ужас от сознания этой физической беспомощности всей тяжестью обрушился на её худенькие плечи. Значит, засекли они нас, вздохнул Степан Матвеевич. Как не береглись, как не хоронились. Я виноват. Плужников вскочил, заметался по каземату. Я один я. Я вчера Он замолчал, наткнувшись на Мирру. Она не смотрела на него, она вся была погружена в себя, в свои мысли, и ничего для неё не существовало сейчас, кроме этих мыслей. Но для Плужникова существовала и она, и её вчерашняя благодарность, и тот крик: "Коля!", который остановил когда-то его на том самом месте, где лежал теперь пепел тёти Христы. До него уже существовала их общая тайна, её шёпот, дыхание которого он почувствовал на своей щеке, и поэтому он не стал признаваться, что отпустил вчера немца, который утром привёл огнемётчиков. Это признание уже ничего не могло исправить. "А в чём ты виноват, лейтенант?" До сих пор Степан Матвеевич редко обращался к Плужникову.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 Завтра пойдём, сказал Старшина. Завтра сил у меня ещё хватит. Ах, Яновна, Яновна, опоздать бы тебе к дыре той. Значит, через Тереспольские ворота они в крепость входят. Через Тереспольские? А что? Так, для сведения. Старшина помолчал, искоса поглядывая на Мирру. Потом подошёл, взял за руку, потянул к скамье. Сядь-ка. Мира послушно села. Она весь день думала о тёте Христе и о своей беспомощности и устала от этих дум. Ты возле меня спать будешь. Мира резко выпрямилась. Зачем ещё? Да ты не пугайся, дочка. Степан Матвеевич невесело усмехнулся.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 — Что взрывать собираетесь? — спросил Плужников, застав его за этим занятием. — Найду! — Степан Матвеич покосился на спящую девушку, понизил голос. — Ты не обижай ее, Николай! Плужников ознобило. Он кутался в шинель и зевал. — Не понимаю. — Не обижай! — строго повторил старшина. — Она маленькая еще и больная. Это тоже понимать надо. — Не обижай! — строго повторил старшина.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 Всё, товарищ лейтенант. Отвоевался старшина. И приказания твои теперь не действительны. Теперь мои приказания главней. И вот тебе мой последний приказ. Девочку сбереги и саму целей. Выживи на зло им, выживи за всех нас. Он поднялся Сунул за пазуху связки и, тяжело припадая на распухшую, словно залившую сапог ногу, пошел к лазу. Лужников что-то говорил, убеждал, но старшина не слушал его. Главное было сказано. Разобрал кирпичи в лазе. — Так, говоришь, через Тереспульский они в крепость входят? — Ну, прощай, сынок. — Живите! — Живите!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 Идём. И он запалил факел, и они вылезли из каземата. В липком густом смраде нечем было дышать. Крысы возились у груды обгорелых костей, и это было всё, что осталось от тёти Христи. Не смотри, сказал Плужников. Вернёмся за рою. Кирпичи в дыре были оплавлены вчерашним залпом огнемёта. Плужников вылез первым, огляделся, помог выбраться Мирре.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 Откуда-то издалека донеслась отрывистая песня, словно её не пели, а выкрикивали добрый полусотней глоток. Песня делалась всё громче. Плужников уже слышал топот и понял, что немецкий отряд с песней входит сейчас под арку Тереспольских ворот. А где же Степан Матвеевич, обеспокоенно спросила Мира. Плужников не ответил. Голова немецкой колонны показалась в воротах.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 Votam